Уф, вот я из форта и свалил. Зашибись. Пусть теперь кто-нибудь попробует достать. Настроение заметно улучшилось, как будто это стены форта не давали мне вдохнуть полной грудью. Но, как и в любой уважающий себя бочке меда, без капли дёгтя не обошлось. Вредь-то меня дрон сосватал. А Илья как-то с гимназией связан. Как бы они какую пакость не задумали. В Максе я уверен. Патрульные из первой роты ребята простые, как два валенка, а вот Витрицкий оставался величиной неизвестной. Не засланный ли казачок? Может, от него вовсе не избавиться хотели и всерьез пообещали устроить в дружину? Только не за сам рейд, а за более специфическую услугу. Яду там в котелок сыпануть или ножом по горлу. Мы отошли подальше от городской стены и остановились передохнуть. Расслабившись, я постарался почувствовать исходящее от нас магическое излучение. В первую очередь меня интересовал Витрицкий, но и нам с Максом могли чего-нибудь подкинуть. Нет, никаких аномалий. Вроде все в норме. Понила только чешуя дракона, но это нормально. Что ж, если нам и подсунули какой-нибудь сюрприз, то он пока находится в спящем режиме. Ладно, хватит голову всякой ерундой забивать. Будет время, еще раз проверю. Макс косился на модный костюм Николая, но держал язык за зубами. И это правильно, нечего к новичку цепляться. Немного постояв, я перекрестился, закинул палатку на спину и продел руки в пришитые на чехол лямки. Тяжеловато, но сойдет. Хорошо, что к востоку от форта развалин почти нет. Места эти намного безопаснее западных, и тем более северных окраин. А то с таким дополнительным грузом не очень-то и повоюешь. Но груз грузом, а проверить, как быстро можно дотянуться до висящего на плече ружья, я не забыл. Но с богом. Минут через пять мы подошли к дороге на Иловое. В утренних сумерках фигуры, ждущих нас патрульных, были едва различимы. «Опаздываете?» — недовольно скривился Командес. «С чего, пряник, ты это взял?» — я скинул палатку на снег. Это вам надо было здесь в семь быть, а не нам. Мелкому хватило ума промолчать. Стрига, бери палатку и пойдем отсюда. Я посмотрел на тощие вещмешки патрульных. Весь харч, что ли, распродать уже успели. И перегаром ясно попахивает. Ничего, потом разберемся. Главное оружие не забыли. У мелкого помимо ножа на плече висела КМ. Здоровяк вооружился длиннющим посохом-дубинкой на концах окованным полосами железа и коротким карабином, смотревшимся у него просто несерьезно. Моя фамилия Стригунов. Длинный не двинулся с места. И что это меняет? Насвистел таки Макс насчет стригущего лишая. Че? Хватай палатку, говорю, Стригунов. Валить пора. Я скинул лыжи с плеча на снег и начал закреплять ботинки ремнями из простой толстой резины. Макс и Николай последовали моему примеру. Стригунов оглянулся на своего приятеля, тот пожал плечами и подхватил палатку. Вот и замечательно. Раз сразу сдулись, значит дальше легче будет. Но легче стало буквально на 20 минут. Этого времени нам хватило, чтобы добежать до поворота дороги на через Ляховскую топь. Увидев, что я не собираюсь туда сворачивать, патрульные из первой роты остановились как вкопанные. «Чего встали?» Я тоже остановился и повернулся к ним. «Нам туда вроде?» Стрига указал на дорогу уходившую в сторону болота. «Через стойб не пойдем». Я воткнул лыжные палки в снег и поправил лямки вещмешка. В «Сторону и обойдем». «Чего?» Это же целый день псу под хвост, чуть не подпрыгнул Командос. Мы ж так до волчьего сегодня дойти не успеем. И что теперь делать? Обратно в форт вернуться? Не, что за беспредел, командир, начал заводиться мелкий. Я на моржевание не подписывался. Да ладно, Дима, чего ты в самом деле? Прогуляемся, свежим воздухом подышим. Косясь на меня, попытался успокоить его стригунов и добавил уже в полголоса. Да и суета на болоте, нездоровая сегодня. Вот-вот. Подышим. Я ухватился за лыжные палки и покатился вперед. И лучше больше не пари мне мозги, Дима. Тот сплюнул, пропустил вперед Макса с Николаем и покатился рядом со Стригуновым. Так мы и бежали. Время от времени я оборачивался и внимательно осматривал растянувшуюся цепочку бойцов. Больше всего меня волновало состояние Витрицкого и Стригунова. Но, как оказалось, волновался я напрасно. Николай спокойно выдерживал заданный темп, а у патрульного из первой роты здоровье было немерено, и палатку он пер без проблем. Начало светать. Вишневое пятно солнца медленно вспухало над горизонтом, постепенно выходя из-за перьевых облаков на горизонте. «Надеюсь, до поворота на волчий лог мы успеем дойти раньше, чем солнце окончательно взойдет и начнет светить прямо в глаза». Заваленные снегом фундаменты домов остались позади, и постепенно справа по краям дороги начали попадаться деревья. Кусты на обочинах под порывами ледяного ветра тонкими ветвями мели укрытую снегом землю. Со стороны болота деревья не росли, лишь пятна бледно-желтого камыша скрашивали белую пустошь болота. Деревья справа тоже особо не разрастались. Вблизи форта любое дерево со стволом толще запястья в первую очередь рассматривалось с точки зрения возможности получения дров. Спокойно росли лишь бархатники, развесистые ветви которых покрывали длинные редкие иглы. Кора этих деревьев поразительно напоминала человеческую кожу. От вырубки их спасал не только сильный неприятный запах, издаваемый при горении, но и возникающий от соприкосновения с золой язвы. Впрочем, и эти растения не были в полной безопасности. В самом начале лета целители, травники и чародеи буквально под корень обстригали все их молодые ростки. Впереди на дороге замелькали черные точки. Я махнул рукой, дав знак остальным остановиться, зажал меховушки под мышкой и поднял бинокль. Холод металла моментально обжег пальцы, защищенные только тонкими нитяными перчатками. Точки, увеличенные биноклем, превратились в торговый обоз. Я до рези напряг глаза. На солнце блеснули лезвия копий и навершия шлемов. Нет, не торговый. А босс-братство. Дюжина верховых и пять саней. Немного поколебавшись, я поправил ружье и спустил предохранителя. «Может, в кусты заляжем?» – предложил Макс щурясь на солнце. «Нафига заулыбался Витрицкий?» «Поздно уже. Заметили нас», – вздохнул я. «Поехали. Даст Бог пронесет». Обошлось. Двое верховых, выехав вперед, спокойно проехали мимо и даже не взяли оружие на изготовку. Хотя и было видно, что они способны это сделать в любое мгновение. Я покосился на их снаряжение и тихонько присвистнул. Вооружены братья были не арбалетами или луками, а огненными ульями. Эти боевые артефакты по внешнему виду напоминали осиные улей, насаженные на арбалетное ложе, и были способны посылать шаровые молнии на расстояние до 100 метров. Когда мы съехали на обочину, пропуская сани и остальных всадников, один из охранников замахал рукой и направил коня ко мне. «Рома! Вот так встреча!» «Здорово, бродяга!» Рома стянул меховушку и протянул руку. «Привет!» Я закатал на лоб вязаную шапочку и пожал протянутую ладонь. «Ты как меня узнал-то?» «Думаешь, кто-нибудь еще такую страшную фуфайку наденет?» «Сам ты страшный!» — сделал вид, что обиделся я. Получилось неубедительно. «Вы откуда?» «Да так, туда-сюда катаемся», — рассмеялся тот. «А вы куда?» «Кочевья снежных людей караулить. Не хочешь с нами прошвырнуться? Все равно без дела шатаешься». «Вот еще, дел больше нет, с вами по сугробам мерзнуть!» Рома пришпорил коня и уже на скаку крикнул. «Не пропадай!» «Давай, катись!» Беззлобно промромотал я, глядя, как он догоняет обоз. Странно, чего они порожняком в форт идут? Потом начал опускать шапку на лицо, но уловив знакомый запах, замер. Рука пахла свежей шкурой серка. Откуда запах мог взяться? Я еще раз обнюхал ладони, припомнил, как Рома стягивал новенькие мехаушки. Дело Бежать сразу стало легче. В мозгу усиленно нашел мыслительный процесс, толчком к которому послужила встреча с Ромой. Он, получается, заполучил мехаушки из шкуры серка. Прошлую нашу встречу их у него еще не было. Запах очень сильный, значит, меховушки пошиты совсем недавно. Вопрос. Где он мог раздобыть шкуру? Серки в последнее время встречаются только в развалинах Туманного. И вопрос вдогонку. Что братья могли там делать? Ян говорил, братство в последнее время свои операции потихоньку сворачивает. Так, может, оно в Туманный перебазируется? Инфраструктура там почти полностью сохранилась. Да и дома должны быть разграблены не шибко сильно. Поселку Туманному повезло гораздо меньше форта, города или Северореченска. Из его жителей не выжил никто. Так что мое предположение вполне имеет право на жизнь». Братство за последние годы сильно укрепилось, но не настолько, чтобы сцепиться с дружиной и гимназией. Если начнется открытое противостояние, мясорубка выйдет знатная. Как боевая сила колдуны совсем не намного превосходят чародеев, а вооруженные автоматическим оружием дружинники, увешанных амулетами боевиков братства. Мало не покажется никому. Но, думаю, в форте братство задавят». А вот собрать нормальное войско и выдвинуть его к Туманному, фактически оставив форт без защиты, воевода не сможет себе позволить никогда. «Эй, командир!» — заорал мелкий, когда мы почти миновали топи и вышли к месту, где в нее впадал текущий с юго-востока ручей. «Ты куда вчесал?» «А что такое?» Я остановился и развернулся к нему. «Давай напрямик срежем!» Дима указал рукой на постепенно сужающееся болото в ширину, сейчас уже не превышающее 200 метров. «Смысл?» «Что смысл?» «Это нам нет смысла круголя давать и лишние 10 верст наматывать!» Дима тяжело задышал и смахнул рукой под «Все, спекся. Наш позеленел весь. Сразу видно, что вчера квасил». «Ничего с тобой за 10 верст не случится!» Отрицательно покачал я головой. «Да хорош ты!» Мелкий отставать не собирался. «Две минуты, и мы на том берегу!» «Нет!» — отрезал я. Через болото идти не собирался ни при каких обстоятельствах. Одного раза мне хватило. «Мы пойдем в обход!» Докатись да ты хоть к черту!» Крикнул командос, поправил висящий на спине вещмешок и повернул лыжи к болоту. «А я напрямик срежу!» «Вали!» Пожал я плечами и прикрикнул на Стригу, который хотел последовать за приятелем. «Стригунов, стоять!» Тот резко остановился, посмотрел на меня, потом на Диму и неуверенно продолжил движение. «Стой, кому говорю! Пройдет урод мелкий! Можешь за ним катиться!» Я хоть как-то попытался исправить ситуацию, понимая, что остановить Стригунова сейчас можно только силой. Не самый лучший для всех нас вариант. «Может, обойдется». «А что такого страшного? Не мог же лед за один теплый день настолько подтаять, чтобы лыжник провалился?» Недоуменно спросил у меня Николай. «Дело не в толщине льда, а в аппетите болотных тварей», ответил я, воткнул палки в снег и сбросил с ботинок крепящие лыжи ремни. Макс издал короткий смешок, но распространяться о моем неудачном опыте не стал. «Мы здесь по жизни переправлялись, и ничего». «Никого не съели!» – пробубнил Стригунов. Вот так мы стояли и смотрели, как Дима уверенно пересекает болото. Я заткнул меховушки за пояс и взял бинокль. Команда спрошел уже почти половину пути, но до сих пор снег под ним не провалился, и никакие болотные чудовища не пытались полакомиться свежим мясом. Если мозгляк окажется прав, то как мне из этой ситуации выкручиваться? Я по болоту не пойду». В этот момент патрульный просто исчез. Не было слышно треска льда или плеска воды в промоине. Просто человек исчез, и все. И только каша снега, пропитываясь черной водой, едва заметно покачивалась на том месте, где он только что шел. У меня екнуло сердце. В бинокль не было видно никаких попыток Димы выбраться из промоины. Все, отбегался. Дима! заорал Стригунов и, скинув палатку, метнулся на болото. Я одним прыжком оказался рядом и толкнул его в бок. Он не удержался на ногах и, выставив руки, упал в рыхлый сугроб снега, из которого торчали кончики сухих стеблей болотной травы. Пока патрульный вылезал из сугроба, я от греха подальше отошел к Максу и Николаю, которого била крупная дрожь. Ты чего? Стригов, вскакивая потерял лыжи но увязая в глубоком снегу сделал еще несколько шагов к промоине его спасать надо кого спасать вдохнул макс даже пузыри уже не идут я бы успел как сам бы только подлет угодил это все ты развернувшись заорал стригунов и ткнул в меня посохом из-за тебя он на болото полез он сам срезать решил Спокойно возразил я. Ненавижу оправдываться. «Ты! Это ты ему разрешил?» Не слушая меня, продолжал выйти стригунов. «Мне что, держать его надо было?» Спросил я, вытащил из снега лыжную палку и нащупал пальцем кнопку, при нажатии на которую выскакивал узкий клинок в пол локтя длиной. «Уймись!» «Чего ты в натуре поддержал меня, Макс?» «Нам тоже тошно, так зачем крайних-то искать?» «Сволочи! Какие же вы сволочи! Ненавижу!» Размазывая слезы, Стригунов нацепил лыжи и покатился по направлению к форту. Я его удерживать не стал. Никакой пользы от него в дальнейшем все равно ждать было нельзя. Сломался. Слишком на своего друга полагался. Пусть с ним теперь в штабе разбираются. Думаю, за дезертирство меньше, чем полугодом штрафбата он не отделается». Рейд начинается, зашибись. Только из форта вышли, а я уже половину отряда растерял. Главное, чтобы оставшиеся не раскисли. Макс молодцом держится. А насчет Николая ничего определенного сказать нельзя. Плохо я его знаю. Но ничего. Зато мне известен отличный способ выгнать ненужные мысли из головы. Небольшой марш-бросок. Километров на 10-15. «Макс, давай сюда рюкзак и бери палатку». Я кое-как пристроил на спине протянутый мне рюкзак и неуклюже покатился по дороге. Ничего, привыкну. Темп я задал неплохой. До развилки на волчий лог все было нормально, но вот потом стало тяжеловато. От топи к этому времени мы уже удалились на приличное расстояние, и рядом с дорогой начали попадаться небольшие березовые рощицы. Иногда в них темно-зелеными пятнами мелькали невысокие ели. Постепенно лес встал по обеим сторонам дороги единой стеной. Изредка до нас доносился стук дятлов, а меж верхушек деревьев носились серые тени белок. Чем дальше мы удалялись от форта, тем больше становилось ёлок, и тем темнее делался лес. А воздух-то какой! После городского смога лесной воздух казался нектаром. «Может, отдохнуть остановимся?» — выхаркнул в воздух и умоляюще посмотрел на меня Макс. Мы остановились на узкой тропе, в которую превратилась дорога после оставшегося позади поворота к старой мельнице. Сквозь густой подлесок солнечные лучи не проникали, и лишь освещенные верхушки сосен да узкая полоска голубого неба давали понять, что до ночи еще далеко. «Найдем подходящее место и остановимся». Я покатил по тропе, но темп сбавил. Пора уже, и пообедаем заодно. «А чем та поляна не подходит?» Ткнул пальцем Макс в глухой строй разлапистых ёлок. «Вон и брёвна уже лежат!» Мы с Николаем остановились, молча переглянулись и уставились на него. «Ты чего, перегрелся, что ли?» Витрицкий сплюнул длинную струю слюны себе под ноги и тяжело задышал, опершись на лыжные палки. «Какая поляна?» — Вы чё, в шары долбитесь? — начал горячиться Макс. — Да вон же она! — Макс, ты обереги взял? У меня начало зарождаться нехорошее предчувствие, когда меж зелёных лап ёлок взгляд зацепился за маслянисто поблескивающие истинно чёрные иголки, которые слегка колыхались, несмотря на полное безветрие. Чёрное дерево. Жуткая ядовитая дрянь, к тому же обладающая способностью дурманить мозги, насылая ложные видения. «Взял я, взял!» — отмахнулся Макс. «Ага, и мне дал!» — подтвердил Николай. «Покажи!» — попросил я Макса, с облегчением переводя дыхание. Если бы он забыл про обереги, можно было смело возвращаться обратно в форт. Мне мороки не страшны, но парням без амулетов никак. «Вот!» Он достал из кармана и протянул мне круглую пластиковую коробочку размером с серебряный рубль царской чеканки, только немного толще. Макс, твою маму. Ты его активировать не догадался, простонал я. А как? Смутился Макс. Max. Крышку открой и на шею повесь, объяснил я. <Beta> <positionalroid> а, подумаешь, с кем не бывает. Макс раскрыл коробочку, за шнурок достал медный диск с вычеканенным на нем открытым глазом и, расстегнув ворот, полушубка повесил на шею. «Ну и как?» – спросил Витрицкий. «Что, как?» – отозвался Макс и заметно дрогнул. «Что за... я же собственными глазами поляну видел. «Не верь глазам своим!» – усмехнулся я. «Поехали! И присматривайте что-нибудь для стоянки пригодное!»